«Ты сегодня царствуешь, у львица!» — пошутила Эрис, с некоторой опаской поглядывая на подругу. «В львицу сейчас превратишься ты!» — пообещала Таис и повела подругу в свою коморку, дверью выходившую на рулевой помост, а не в кормовое помещение, оборудованное во время плавания для женщин. «Стань передо мной и держи зеркало!» «Нет, не так, поверни к себе!» закрой глаза». Ирис повиновалась, зная любовь Таис, к неожиданным и всегда занятным выходкам. Таис достала тщательно запрятанную коробку чеканного серебра и завлекла диадему в виде двух змей, сплетенных из проволоки зеленого золота. Головы присмыкающихся, расширенные, как у нага в храме ряду, расходились на перекрест и каждая держала в разинутой пасти шарик сардоникса, полосатого белого с чёрным агата. Афиненко надела украшение на голову Эрис. Оно пришлось впору и немудрено. Его сделали по заказу Таис лучшие мастера Александрии за три дня. У них вместо Диадемы или Стефани получилась корона некой эфиопской царевны.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 а вместо варварского ожерелья из ядовитых зубов нагов. «Я не сниму его. Этот знак отличия драгоценнее всякого другого». «Хорошо, только надевай наверх вот это». Тайс достала из шкатулки и застегнула на шее Эрис ожерелье из небесно-голубых бериллов. «Ты отдаешь мне дар главной жрицы Кибеллы?» — воскликнула Эрис. «Пока ты носишь его...» Никто не усомнится в твоем положении. Это истинно царская вещь.